Садились на воду, снова взлетали, и, казалось, этому движению моря, к крику птиц и серому небу нет конца. Юра стоял молчаливый и даже немножко грустный. Он вообще не любил расставаний. Потом мы пошли на кладбище к могиле Юрия Дергунова. «Не знаю, когда приду к тебе еще», — сказал Юра тихо. Он сломал ветку сосны и положил ее на маленький холмик. «Не знаю», — повторил еще раз, и мы пошли. ЗОВ КОСМОСА И вот Москва. Маленькая комната в помещении казарменного типа, почти без мебели. По утрам подъезжал автобус и увозил ребят. Мы, жены, знали лишь то, что ехали они в научное учреждение слушать лекции, какие и для чего мы могли только гадать. Потом нас пригласил к себе генерал Каманин, и кое-что рассказал о будущей профессии мужей. Постепенно мы стали понимать, что все их занятия, тренировки, прыжки с парашютом, другие упражнения преследуют определенную цель. Кто-то из них станет первым человеком, который полетит на ракете. Тогда только мы поговорили с Юрием откровенно. Оказывается, что ощутил зов космоса Юрий еще в 1959 году, в январе, когда стартовала первая лунная ракета. Потом был второй полет к Луне. Когда советская автоматическая станция сфотографировала Луну и передала ее изображение на Землю, он был потрясен. На следующий день после этого сообщения Гагарин подал рапорт с просьбой зачислить его кандидатом в космонавты. Старазным думалось в ту пору. Наблюдая за Юрой, я замечала и раньше, что он к любому большому и малому делу относится с интересом и глубоким чувством ответственности. Нынешнее его дело было просто огромным. Теперь-то я понимаю, что в силу своего характера он старался взбодрить меня, отвлечь от размышлений о трудностях. А когда товарищи его по отряду сетовали, что в летных частях все было легче и определеннее, он отвечал уверенным тоном, так и должно быть. Ребята в первом космическом отделении подобрались дружные. Павел Беляев, Владимир Комаров, Павел Попович были заметно старше Юры. Наверное, относился к молодым. Однако программа подготовки не делала скидки на возраст и жизненный опыт. Все проходили через испытания на центрифуге, в и барокамерах, прыгали с парашютом, летали, занимались на специальных стендах и в больших объемах изучали новые для себя науки. Беляеву и Комарову занятия давались легче, у них за плечами было высшее образование, да и в авиации они послужили дольше. Тогда никто не знал, кто полетит первым, кто вторым, кто третьим. Все работали и учились дружно и настойчиво, помогая друг другу. Частенько собирались у нас, я не помню случая, чтобы кто-нибудь нагрубил товарищу, чтобы кто-то кого-то обидел. А здесь приходилось решать и спорные вопросы, требующие прямого, откровенного и нелицеприятного обсуждения. Однако их споры и разговоры по душам никогда не заканчивались разгладами или ссорами. Следуя поговорки «дружно» — не «грузно», а «врось» — хоть «брось», они были строги, но внимательны друг к другу. Дружба и товарищество — вот что определяло их взаимоотношения и на работе, и дома. Юра занимался много. Сейчас не пересчитать, сколько ночей провел он за столом над книгами, конспектами, что-то выписывая, что-то просчитывая. Как-то раз он принес из библиотеки томик Циолковского, читал увлеченно, удивлялся, как можно было в начале века предвидеть и описать то, чем они занимались сейчас. Он старался проследить путь развития космонавтики на годы вперед, как и Циолковский. Мечтал, фантазировал. В каждой проблеме он подмечал такие тонкости, о которых в ту пору даже не говорили. Словом, дотошности его можно было только позавидовать. Он понимал, что на новой работе его ждут не увлекательное путешествие, а тяжелый труд, который потребует напряжения всех его духовных и физических сил. И отдавая себе в этом отчет, он упорно занимался, хотел иметь прочное знание, быть одним из первых в учебе. Хотел и был им.